Глава двадцать первая. Марина. Безвыходная ситуация, и что теперь делать, непонятно. Оборотень смотрел на меня с легким налетом презрения и безразличия. Ну, конечно, что ему до какой-то обычной женщины и двух парней полукровок. Мы мелкие сошки, ничтожная пыль на его пути, которую просто сотрут и забудут. Что ж... «Ничего, я что-нибудь придумаю». «Он мой истинный папа!» — отрубила все варианты девушка. Ее голос дрожал, в глазах блеснули слезы, но голову девушка не опустила, что меня сильно удивило. «Надо же!» «У тебя уже есть жених Кристина, так что помолчи. В машину ее!» — кивнул оборотень охране. Рома дернулся, но легче было скалу с места сдвинуть, чем вырваться из захвата. А девушка только вскинула подбородок повыше, но сказать ничего не успела. Ее подхватили под руки и утащили в машину, оставив нас наедине со взбешенным оборотнем, ее неадекватным папашей. «Она моя пара!» – сдавленно прохрипел Рома. «Я буду за нее биться!» «Полукровка, ты даже не щенок, чтобы со мной тягаться. И кто тебе поможет, брюхатая девка и сопляк?» Рассмеялся оборотень, кивнув на нас. Мне стало обидно. А еще он понял, что я жду ребенка, хотя срок был совсем небольшим, и это ощутимо напрягло. Но теперь я точно знала, что из нашей ситуации есть только один выход — «Не самый простой, но наименее безболезненный». «Вы ведь знаете, что они теперь не смогут друг без друга!» Сукаризный произнес Илья. «Наивно, но я поддерживала его, даже руку мальчишки на плечо положила, а вот отец девушки только оскалился». «Моя дочь выйдет замуж за того, кто ее достоин, а не за какие-то с разбавленной кровью». «Прикопаю вас где-нибудь, никто даже не вспомнит». «Хотя...» — он неожиданно поморщился, втянув воздух. «От тебя едва заметный запах сильного волка. Полагаю, отец ребенка, тебя, может, и оставлю. Потом отлично обменяю твоего щенка». «Хотите спорить с сильным кланом?» Несмотря на равнодушно-презрительный вид, внутри я вся дрожала. Но раз уж взялась играть роль стервы, то должна держаться. С волками только так. Дашь слабину — и сожрут. Не подавятся, не заметят. А у меня не только малыш, о котором я должна заботиться и думать в первую очередь, но и Илья, который втянул нас в историю. Хотя и хотел как лучше. Про Рому и говорить нечего. Он пусть и старше меня, но тоже еще пацан. Нельзя его бросать на произвол судьбы. Это нечестно, неправильно. — Это вы-то сильный клан! — откровенная насмешка во взгляде и голосе. — У нас за спиной не пара ветхих домишек и стариков, а те, кто зубы выбьют и хвост открутят. И поэтому вы без охраны на этом вот приехали сюда. Очень складно врешь, девка. «Но я знаю, тебя подослали к моей дочери!» Он вмиг оказался рядом со мной, чуть сжал пальцами мое горло, не перекрывая воздух, но прямо указывая, что моя жизнь в его руках. «Кто тебя послал?» «Никто!» «Отпустите ее! Нас никто не посылал! Я к папе с мамой приехал!» Пнул его Илья, за что получил от охранника, который попросту поднял его за шиворот. «Ха! И сейчас ты будешь настаивать, чтобы я отпустил тебя, иначе на мою голову посыпятся всевозможные кары? Так? Но угрожай, я послушаю!» Он насмехался, глядя мне в глаза. «Или может мне позвонить твоему такому сильному защитнику? Спасет он тебя, твой мифический защитник? А ты позвони!» Я пожала плечами, стараясь сильно не дергаться. он и так должен чувствовать, как бешено колотится мое сердце. Это рискованная игра, потому что он запросто может решить, что я блефую и расправиться со мной. да оборотням нельзя просто так убивать людей. но если вдруг случилось, то кто что скажет против, даже сейчас мимо проезжают машины по парковке ходят люди. Но никто даже не пытается вмешаться. Зачем? Оборотень сам решит свои проблемы, а наживать сильного врага себе дороже. Врешь ведь и не боишься. Тебя? Нет. Мой муж страшнее. Я смотрела в безразличные ледяные глаза мужчины, собирая по закоулкам души храбрость, чтобы говорить с ним, а сама думала о Лисе. Если смогу с ним связаться, если он откликнется, приедет, заберет ли меня? Как мне с ним разговаривать? Как смотреть ему в глаза после всего, что между нами выросло? Это не говоря уже о том, что я хочу, собираюсь признаться ему в том, что жду малыша, нашего с ним ребенка. И понятия не имею, как Лис отреагирует на эту новость. «Страшнее?» Ухмыльнулся оборотень и отступил от меня, отпустив наконец-то моё горло. «Звони ему!» «Нет». Улыбнулась и покачала головой, стараясь не морщиться. «Ему позвонишь ты, а то вдруг скажешь, что я пытаюсь тебя обмануть, а так всё будет честно. Но не признаваться же мне, что я не знаю номера». «Интересно». Он кивнул, и ему принесли телефон. «Диктуй!» «Есть номер Данилова. Елисея Данилова». Мне достался хмурый взгляд. Вот ему и звони. Скажи, что Марина жаждет встречи. Нашлась и хочет поболтать. А ждет... Адресы сам знаешь. «Номера Данилова у меня нет. Есть его помощника. Но ты играешь с огнем. Он шутки не любит. Прикопает обоих. Или на это и расчет. Павел Дмитриевич Кристина Павловна бунтует. Один из охранников прервал разговор. Ее увести Нет. Пусть пока сидит. С этой разберусь и поговорю с дочерью. А пацан? вмажь ему и засунь в их корыто, чтоб не отсвечивал выполнили его приказ быстро. Я даже моргнуть не успела, а постановающего Рому уже запихали в машину. К ней же я легонько подтолкнула и Илью, опасаясь, что мальчишка кинется меня спасать. Было в его лице что-то такое, от чего одновременно на душе поднимались чувства гордости и страха. Человек с характером волка, маленький защитник. Иди в машину, кроме тебя они Оля зовут. Воспользовавшись тем, что не отвернулся, разговаривая по телефону, спросил у меня Илья. «Марина», — чуть смущенно улыбнулась ему, — «все, иди давай, не раздражай наших, м -м, новых знакомых». «Вот почему я толком о тебе ничего не вижу, но теперь точно загляну поглубже». Илья загадочно подмигнул мне и юркнул к машине. Вдохнула весенний воздух и прикрыла глаза, пытаясь справиться с нервной дружью. Это вредно и для меня, и для ребенка. Пусть я лучше пострадаю физически, чем морально. Нервы трепать себе хуже. А малышей нужно думать. А убить меня этот Павел не убьет. На интересе я уж сумела сыграть. Потерпит немного. — Надо же, уже едут. Поджав губы, ко мне вернулся оборотень, внимательно осмотрел. Но, видимо, ничего выдающегося не увидел и пожал плечами. «Ты чья-то подстилка, так? Из верхушки лесего клана? Или воспользовалась именем, а сама хочешь улизнуть? Не выйдет. Думай, что хочешь». Через какое-то время так и не представившемуся мне Павлу стало скучно, и он ушел в машину разговаривать с дочерью, наверное. Солнце нещадно припекало, начала кружиться голова, захотелось пить, но отойти мне не дала охрана, так же, как и сесть в машину к парням. Я стояла на открытой парковке и проклинала погожий жаркий день, параноика Павла, неторопливых оборотней Лиса и свою невезучесть. Можно же было провести этот день спокойно, не вляпываясь в очередную глупую историю. Но нет, это не мой путь. Если собирать неприятности, то все. На парковку, свистя тормозами и шинами, влетели четыре больших белых внедорожника. Из своей машины тут же вышел Павел. Вальяжно подошел ко мне и схватил за локоть, сжимая руку так сильно, что я не выдержала и зашипела. — Заткнись! — довольно миролюбиво посоветовал он. Из ближайшего джипа выскочил Лис, но среагировать я никак не успела. Павел уже сам обратился к нему. «Вот эта девка, о которой я говорил!» И отлетел от меня снесенный ураганом по имени Лис. Бешеным и опасным, который замер возле меня, прикоснулся так бережно и нежно, словно не верил, что я — это я, и тихо произнес... Вот я тебя и нашел, ягодка.